Эпилог. Жизнь никогда не кончается вовсе. События текут то бурно, то тихо, то взрываясь водопадом, то замирая до нового капризного всплеска реки истории. Все дальше и дальше уходит память о живом Сергии. Все шире разливается посмертная слава его, сопровождаемая легендами о чудесах и чудотворениями, на могиле преподобного. Над гробом Сергия бился схваченный врагами Василий Темный, сын Софьи и князя Василия Дмитриевича, к той поре уже успокоившегося в земле. Бился и молил сохранить ему жизнь и свет очей веря, что опочивший полвека назад угодник спасет его грешную жизнь. Он был ослеплен, но сохранил престол и продолжил династию. И не следует ли по честь чудом оборону Троицкой Лавры от поляков в пору смутного времени? Польскую осаду, доблестно отбитую защитниками, в рядах коих стояли монахи Троицы Сергиевой Лавры. Москва была захвачена, и не упорство ли защитников Лавры спасло в то время страну? Не говорим тут уже о тысячах явлений святого Сергия многим тысячам россиян, о целебном источнике, открытом преподобным и действующем до сих пор, о памяти, нескудеющей века и века. Мощи Сергия, пережившие красное надругательство, вновь покоятся в каменном соборе, выстроенном Никоном в начале XV века. И икона Андрея Рублева, Троица, про которую замечательно сказал Павел Флоренский. Ежели существует Троица Рублева, значит, есть Бог. По-прежнему осеняет дорогой нам всем прах, прах человека, в ком выразились и кем были огранены лучшие черты русского характера, прах святого, вечного печальника русской земли. Покойся с миром, отче Сергия. И вишьть, и печалуй, и храни свои си горней великую родину свою. У нас до странности мало хороших патриотических стихов. Мы словно бы стыдимся своей ратной славы. Поэтому я хочу в заключение напомнить читателям замечательную балладу Алексея Константиновича Толстого, посвящённую памятной польской осаде. Троица Сергиевой Лавры в эпоху смутного времени. Поляки ночью темною, пред самым покровом, С дружиною наемною сидят перед огнем. Исполнены отвагою, поляки крутят уз. Пришли они в Атагою громить Святую Русь. из польскую державою пришли из разных стран, Пришли войной неправою враги на россиян. Тут волохи усатые И угры в чекменях, Цыгане бородатые В косматых кожухах. Валя толпою пегаю, Пришла за ратью рать, С лесовским и с сапегаю Престол наш воевать. И вот, Махая бурками и шпорами звеня, Веселыми мазурками В круг яркого огня, С ухватками удалыми, Несутся их ряды Гремля, звенят цимбалами, кричат, поют жиды, Бринчат цыганки бубнами, наездники шумят делами душегубными, грозит их ярый взгляд. И все стучат стаканами: "Да здравствует Литва!" Так, возгласами пьяными, встречают покрова. А там, едва заметная, меж сосен и дубов, в Англе стоит заветная Обитель чернецов. Монахи с верой пламенной Во тьму вперили взор, Вокруг твердыни каменной Ведут ночной дозор. Среди мечей зазубренных, В священных стихарях, И в панцирях изрубленных, И в шлемах, и в тофьях. Всю ночь они морозную До утренней поры Рукою держат грозною Кресты и топоры. Священное их пение вторит высокий храм, Железное терпение надива их врагам. Не раз они пред битвою, презрев ночной покой, Смиренную молитвою встречали день золотой. Не раз, сверкая взорами, они в глубокий ров Сбивали шестоперами литовских удальцов. Ни на день в их обители глаз Божий не затих. Блаженные святители в окладах золотых Глядят на них с любовью. Святых ликует хор. Они своею кровью Литве дадут отпор. Ночью там пушка грянула, Во тьме огонь блеснул, Рать вражая воспрянула, Раздался трубный гул. «Молитесь Богу, братья, Начнется скоро бой». Я слышу их проклятия, их гиканье и вой. Несчетными станицами идут они вдали, Приляжем за бойницами, раздуем фитили. Баллада «Ночь перед приступом» 1840-е Текст читал Александр Аравушкин